Пусть умирает пред тобою рождение. Пусть умирает среди творения, что создал ты. Со злобой и отчаянием о девочке своей бежала мать. А девочка, новорожденная, одна, Беспомощным комочком и едва дыша, Одна осталась на траве лесной. Про мамочка далекая моя в той девочке, Владимир, и была... Идущий земли Бог ощутил отчаяние и злобу. Печаль и сострадание было в нем к несчастной женщине. Но любящий ее невидимый отец не мог менять ее судьбу. На женщине в отчаянии бегущей свободы им же данной был венец. Сам каждый строит человек свою судьбу. План материальный не подвластен никому, Лишь человек один его хозяин полноправный. Бог — личность, отец всему. Не воплоти он существует. Не воплоти. Но комплекс всех энергий в нем вселенских, весь комплекс чувств, присущих человеку, есть. Он радоваться может и переживать, грустить, когда один из сыновей или дочерей свой путь к страданию выбирает. Отцовской нежностью ко всем пылает он, и каждый день для всех без исключения всю землю солнца лучиком любви ласкает. Он каждым днем надежда не теряет в том, что дочери его, его сыны, божественным пойдут путем. не по указке, ни под страхом, свободой пользуясь, определят они свой путь к совместному творению, к возрождению. и к радости от созерцания его. Он верит, наш отец, он ждет, и жизнь собою продолжает весь комплекс чувств людских в нашем отце. Представить сможет ли хоть кто-нибудь, что чувствовал отец наш Бог, когда в его лесу, среди его творений, новорожденное его дитя тихонько умирало. Не плакала та девочка, и не кричала. Сердечко маленькое замедляло ритм. Лишь иногда своими губками она искала сосок живительный, хотела пить. Нет плотских рук у Бога. Все видящий не мог он девочку груди своей прижать. Отдавший все, что может еще дать. И тогда Вселенную, способной заполнить всю энергией своей мечты, над лесом тем, В комочек сжался, в комочек маленький, способный разнести при быстром расширении вселенские все необъятные миры. Он концентрировал над лесом энергии своей любви, любви ко всем своим творениям. Он воплощался через них в деяниях своих земных. И они, уж посиневшие губ в траве лежащей девочки, коснулись капельки дождя. И тут же теплым ветерком подуло. Упало с дерева пыльца, и девочка ее вдохнула. И день прошел, и ночь настала, а девочка не умирала. Лесные твари, звери все, божественной объяты негой, то девочку своим детёнышем признали. Шли годы. Девочка росла и девушкой стала. Лилит, могу ее назвать. Когда она ступала по траве, рассветом озарённой, Лилит всё радостно кричала. Лилит улыбкой озаряла и ласкала мир, Богом созданный вокруг неё. Лилит все окружающее принимала, Как мать свою и как отца воспринимаем мы. Уж повзрослевшая, она все чаще к краю леса подходила. Тихонько прячась среди травы, кустов, она следила — как люди, так похожие на нее, какой-то странной жизнью жили. Все больше от творений Бога отделялись, жилища строили, ломали все вокруг, в шкуры зверей зачем-то одевались и восхищались, убивая Божью тварь, и восхваляли тех, кто убивал быстрее, из омертвевшего все что-то создавали. Еще тогда Лилит не знала, что из живого мертвая творя при этом умными людьми они себя считали. Она стремилась к людям, чтобы сказать о том, что радость может принести для всех.